Глава 26. Нина остановила чемодан на колесиках у терминала Вашингтонского аэропорта и обернулась на Брэк, плетущуюся позади всех. «Ну уже машина ждет. «Телефон с ума сходит!» — пожаловалась Келли, не отрывая глаз от экрана. «Одно уведомление за другим!» Бакстон, Уэйт и Кент уже обогнали их, ничего не заметив. Нина подошла к коллеге. Все нормально?» Краска сошла с лица Брэк. «Да чтоб тебя!» «Яснее не стало», — проворчала Нина. «Можно поподробнее?» Брэк развернула телефон к Герере. В заголовке статьи шестого канала значилось. «Подмена детей. Путаница в окружной больнице помешала ФБР». Нина опустила ручку чемодана, выхватила телефон у Брэка из рук и принялась листать статью. Ее тревога росла с каждой строчкой. «Что случилось?» Бактон вернулся к девушкам, Уэйт и Кент шли следом. «Джеймс Снит, вот что!» — буркнула Нина. «Тот репортер шестого канала, у него новый эксклюзив». «Теперь-то о чем?» — судя по виду Кен, даже не хотел слышать ответ. «Я настроила оповещение о любых новостях про наше расследование», — начала Брэк. Снит пронюхал о подмене младенцев. Даже получил официальное заявление от Маркуса Джонсона, того юрист-консультанта, с которым виделась Нина. «Как он мог так быстро узнать?» — недоумевал Бакстон. «Вряд ли больница рвалась обнародовать инцидент». «Будь их воля, они молчали бы до последнего, дай только возможность решить все полюбовно и с договором о неразглашении». «Утечка данных», — Кент кивнул. «Кто-то из органов нас сдал. Спорим, Перес». Почему это?» — Нина уперла руки в бока. «Кроме ФБР только он знает правду». «А еще его подчиненные и начальство из полиции Финикса. возразил Уэйт. «Местным полицейским ни к чему разглашать эту историю», — отрезала Геррера. Зачем ставить свое же расследование под сомнение, выставлять себя в дурном свете? Ерунда. Пока Кент спорил с Бакстоном об источнике слива, Нина осознала еще одну проблему. Мы не предупредили ни семью Марии, ни семью Виктора. Вина тяжелым камнем легла ей на плечи. Они обо всем узнают из новостей. Бакстон бросил взгляд на часы. «У нас мало времени. Поезжайте в Святую Елизавету с агентом Геррерой», — велел он Вейду. Агенты Брэк и Кент, свяжитесь с обеими семьями и сообщите известия. Попросите не разговаривать с прессой, пока мы лично не встретимся в Фениксе. — А я все же хочу узнать, кто сливает информацию репортеришке, — возмутился Кент. — Может, и никто. Брэк широко распахнула глаза. — Он освещал дело, лаяроны. Значит, подходит по возрасту. К подозреваемому, — закончила Нина. — Что мы знаем о Джеймсе Сниде? Бакстон, понимающе кивнул. «Мы составим его портрет, пока вы двое допрашиваете Кордону». «Кстати, о Сниде. Он написал про обе стороны подмены?» — задумался Кент. Геррер пробежал глазами электронную версию репортажа и, наконец, нашла нужное место. «Он упоминает и делала Яроны, и семью Вега, и даже называет Кармен Кордону матерью второго ребенка». Уэйт выругался. «Надо первыми добраться до Кармен». Она охотит под охраной, но кто-нибудь из персонала может сболтнуть про новости, пусть и с другого конца страны. «Позвоните в клинику по дороге», — решил Бакстон. «Отныне делимся информацией только по необходимости, иначе утечек не избежать». «Скажите, Уэйт, как на подозреваемого подействует то, что ребенок Виктора и Марии выжил?» «Он утратит над собой контроль». «Все эти годы он инсценировал преступление, притворял в жизнь сюжеты собственной драмы». Заранее изучал жертв, продумывал малейшие детали, а теперь выяснилось, что в сценарии закралась ошибка. Нина представила, как зол убийца. Разрушенная им счастливая семья оказалась и не семьей вовсе. «Он построил карточный домик, а судьба вырвала первую карту», — продолжил профайлер. «Значит, вся конструкция рухнет. И как он поступит?» — задала логичный вопрос Нина. До недавнего времени он действовал предсказуемо, Убивая только 29 февраля, но уже изменил своему почерку в случае с Томасом Кирком. И значит, налицо регресс. Узнав правду, он быстро исправит промах. «Исправит?» — переспросила Брэк. Полагаю, он захочет устранить недочет в плане. Подобный тип личности не успокоится, пока не добьется полного порядка во всем. В конце концов, в состояла цель убийств. Нина на всякий случай уточнила. «Хотите сказать...» Он попытается найти пропавшую девочку, теперь уже взрослую, и убить ее. «Она — его упущение!» — Уэйд кивнул. Геррера ухватилась за ручку чемодана и покачала головой. Интервью с Кармен Кардоной становится все важнее. «Как и защита данных», — напомнил Бакстон. «Если всплывет хоть слово из разговора с Кардоной, она окажется в большой опасности». Мина постаралась осознать всю серьёзность своей задачи. «Если он найдет ее раньше нас...» Ждем еще одного убийства.